Отец, конечно, очень внимательно осмотрел ту пещеру, которую я выдолбил, освобождая дракону. Теперь, когда её не было здесь, пространство казалось огромным. Меня отец ни о чём не спрашивал. Ведь если б он честно и прямо спросил, мне бы пришлось так же честно и прямо ответить. И как тогда быть с клятвой? А то, что я знал о норе, ведущей к хвосту драконы, сомнений не вызывало. Ведь я привел туда людей. Другое дело, по силам ли ребенку выдолбить в камни такое пространство. Причем так, чтобы об этом никто не догадался. Отец ведь не знал, что от соков драконьего тела раствор отсырел и стал нетверже утоптанной глины. Может, полость вокруг тела тети Элли существовала всегда? Мучаясь с такими вопросами, отец бродил по замку три дня. Тетя Элли за эти три дня немного пришла в себя. Первый день, когда Перли зашивала крыло, ей было очень больно. И весь второй день она проплакала, рассматривая себя. Тетя Элли убеждала меня. Что от неё остались только шея до да хвост, то, что между ними бурдюк с нечистотами. Глаза бы её, но это не смотрели. Ни следов мускулатуры, одна жировая ткань. А ещё из костей кольцы вымываются. Перепонка на крыльях, оказывается, наросла неправильно. Её должно быть втрое больше. Так она Даже крылья расправить не может. Но больше всего её огарчали лапы. На них не было ни пальцев, ни когтей. На четвёртый день тётя Элли сказала, что рёбра уже не так болят. Смирилась со своим уродством, положила голову на подоконник и весь день смотрела в окно. Если бы только смотрела. Ой, Джон, смотри. Курочка, лошадка, собачка, и так весь день. Как будто я курочек не видел. А в дверях весь день мужики толпились, драконов рассматривали, всё тепло выпустили, зал застудили. Такой сквозняк устроили, что я насморк получил. Одних выгонишь, через 5 минут другие голову в дверь суют. Нет, чтобы войти и дверь за собой прикрыть, если не втерпешь. Так приоткроют и тепло упускают. Войти боятся. На пятый день тетя Элли с невероятным упорством принялась ползать по залу. Круг за кругом. Задыхалась, плакала, стонала, но все равно выбрасывала вперед лапы и, извиваясь, подтягивала тело. Ничего, Джон. Мы ещё увидим небо в алмазах, стонала Анна. Мы ещё испытаем щемящие чувства невесомости. После обеда отец забрал самых уважаемых людей из замка и стал решать судьбу тёти Элли. Как ей дальше жить? Папа, если ты опять замуруешь леди Эллану, я уйду из замка навсегда. Слово лорда твёрдо сказал я. Подожди, сын, не суетись. Выслушаем сначала леди Илану. Ах, мой лорд, вы должны признать, что я честно сидела в темнице свой срок до конца. Я не делала попыток выбраться оттуда или позвать друзей на помощь, хотя искушение было страшным. Так неужели Когда само провидение освободило меня, вы вновь захотите лишить меня свободы. Я ждала этого дня 200 лет. Лиди, что вы сказали насчёт своих друзей? А Джон не говорил вам? Я могла позвать их с тех самых пор, как ожили мои очки. То есть вы могли позвать их, и тогда, когда Каспер стоял под стенами замка, могла мой лорд. Но это было наихудшее, что я могла бы сделать. Боюсь, тогда от замка не осталось бы камня на камне. А теперь взгляните в окно. Мы распахнули рамы, и высыпались по пояс. Сите Элис спросила: "Не жалко ли нам столба, коновязи?" после чего из её очков вырвался ослепительный тонкий как вязальная спица луч и перерезал столб насквозь. Стефан вышел на улицу и принёс обрубок. Срез был ровный и чуть обугленный. Я не буду пытаться задержать вас силой, леди, но есть предание, произнёс мой отец. Предание ушло в прошлое. Случай о котором в нём говорится, уже позади, ответила дракона. И лучшее тому доказательство то, что сами стены замка отпустили меня. Что же касается клятвы, то ваша совесть чиста и честь не запятнана. Всё произошло само собой. Вы покинете наследие не сразу, мой лорд. Я превратилась в развалину. и мне просто стыдно в таком виде показываться на глаза драконам. Если позволите, я поживу в замке еще пару месяцев». В общем, все кончилось хорошо. Слишком все любили и уважали леди Элану, чтоб заново замуровать в камень. А тетя Элли доползалась. Чешуя на брюхе еще не выросла, и она протерла шкуру до крови. Очень удивилась и начала рассуждать о какой-то сигнальной системе, что нервные окончания ещё не проросли и не проводят болевые сигналы. Саманта слушала, слушала, а потом сказала: "Если поросёнка на главной башне за хвост повесить, вот это будет сигнальная система. Глупышка ещё совсем. Ну ничего." Мы с тетей Элли, да с академами, ее натаскаем. А вот то, что процесс регенерации в организме тети Элли замедлились, по ее словам, раз в пять, это серьезно. Тетя Элли говорит, что не только регенерация, но и все прочие. Это связано с изменением метаболизма и уменьшением температуры тела. И все это, из-за длительных голодовок она перешла на образ жизни холоднокровных. А теперь нужно вернуться к нормальному. Но если на обратную адаптацию ещё 200 лет уйдёт, то лучше бы ей там в подвале остаться. А когда Саманта и остальные ушли, тётя Элли рассказала мне, что в её очках почти не осталось энергии. Вся ушла в лучи. Когда на стол презывала, и подсистема радиосвязи не работает. Это ещё с тех времён, когда она в катере уворкалась. Поэтому она не смогла позвать спутника, и друзья не пришли ей на помощь. Она обманула отца, когда сказала, что в любой момент может друзей позвать. Но всё равно, обманывать друзей нехорошо, и я не должен брать пример со старой грешницы. Я спросил, как же она свяжется со своим спутником, а она ответила, что это как раз не проблема. Можно выложить на земле белыми камнями волшебное слово из трех букв, и как только его увидит спутник, сразу появятся ее друзья. А если ей удастся разыскать свой катер, то и вообще все проблемы решены. Тетя Эли. Юрик как-то раз написал на стене волшебное слово из трёх букв, и сразу появился Стефан. Ну, что характерно. Юрик не обрадовался, шутка была так себе. Но мы от души посмеялись, просто потому, что всё так хорошо кончилось. Смеялись так долго и весело, что даже мамаша Фора проснулась и выглянула в зал. А вы знаете это слово? Шос. Боюсь, но всей танти и узнаем только мы с тётей Элли.